Вооруженное восстание С приездом Ленина роль Сталина стала более определенной. Он регулярно выполнял поручения партийного руководства. Находясь в тени, редко попадая в поле зрения революционных масс, Сталин оказался нужным человеком по части конспиративных вопросов, установления связей с партийными комитетами, организации текущих дел на разных этапах подготовки к вооруженному восстанию. Его невысокая фигура была еще не видна на экране истории. Центральный исполнительный комитет рабочих и солдатских депутатов, избранный на Первом Всероссийском съезде Советов 3-24 июня, не был большевистским. В составе ЦИК было 123 меньшевика, в том числе 16 кандидатов, 119 эсеров, в том числе 18 кандидатов и лишь 57 большевиков в том числе 22 кандидата. Наряду с Лениным, Дзержинским, Каменевым, Подвойским, Шоуняном и другими известными большевиками в состав ЦИК вошел и Сталин. Решения съезда, как и ЦИК, были не большевистскими. Особенно это проявилось после разгрома временным правительством и июльской демонстрации. Стало ясно, что мирным путем социалистическую революцию осуществить не удастся. Ленин писал позже, что наша партия исполнила свой безусловный долг, идя вместе со справедливо возмущенными массами 4 июля и стараясь внести в их движение, в их выступления, возможно, более мирный и организованный характер. Ибо 4 июля еще возможен был мирный переход власти к советам. Но, зло утверждал Ленин, эсеры-меньшевистские лидеры уже скатились на самое дно отвратительной контрреволюционной ямы, пойдя на сговор с правительством, которое бросило войска на мирную демонстрацию. Двоевластие кончилось. Наступил новый этап подготовки большевистской революции. Сталин по поручению ЦК организует вместе с другими товарищами переход Ленина на нелегальное положение. Некоторое время Ленин находился на квартире «Аллилуева», Здесь в начале июля состоялось совещание членов Центрального комитета партии, где наряду с Лениным, Нагиным, Орджоникидзе, Стасовой и другими присутствовал и Сталин. Шел спор, как реагировать на требования властей отдать себя в руки правосудия. Известно, что Ленин до этого совещания заявлял, «В случае приказа правительства о моем аресте и утверждения этого приказа ЦИКом, Я явлюсь в указанное мне ЦИКом место для ареста. Мнения разделились. Вначале многие высказывались заявку на суд при даче определенных гарантий со стороны ЦИК. Но Либер и Анисимов, члены ЦИК, меньшевики, заявили, что никаких гарантий они дать не могут. В условиях, когда большевиков обвиняли в работе на немцев, в предательстве национальных интересов, становилось ясно, что реакция ждет расправы с вождем. После долгих обсуждений Владимира Ильича убедили отказаться от явки на суд и скрыться на время за пределами Петрограда. У Сталина вначале не было определенной позиции, но затем он твердо выступил против явки в суд. С категоричностью, свойственной его натуре, Сталин однозначно сказал: «Юнкерады тюрьмы не доведут, убьют по дороге. Нужно надежно укрыть товарища Ленина». Для такого заявления было более чем достаточно оснований. В мемуарах Оловцева, бывшего члена Государственной Думы, в частности говорится, что офицер, посланный в Тереоке задержать Ленина, спросил его, как доставить этого господина в целом виде или по кускам. Я ответил ему с улыбкой, что люди, которых арестовывают, часто совершают попытку к бегству. На Сталина была возложена задача обеспечить отправку Ленина в безопасное место. При этом, безусловно, учитывался опыт Сталина как конспиратора. С помощью, людей план выезда... с помощью верных людей план выезда Ленина из Петрограда был выработан и продуман. В эти дни, полные драматизма и социальной напряженности, в личной жизни Сталина происходит важное событие. Он знакомится с дочерью Алилуева Надеждой, своей будущей второй женой. Сталин был старше ее на 22 года. С семьей Алилуевых Сталин был знаком с конца 90-х годов, со времени его пребывания в Баку. Кстати, дочь Сталина Светлана Алилуева в своих воспоминаниях «20 писем другу» утверждает, что в 1903 году Сталин спас свою будущую жену, когда та, будучи двухлетней девочкой, свалилась с набережной в море, а он вытащил ее. Для надежды Алилуевой это предание, возможно, казалось романтичным, не лишенным мистики. Надежда Алилуева, вернувшись домой, застала в квартире много незнакомых людей. Ее стали осторожно расспрашивать об обстановке на улицах. Девушка возбужденно рассказывала, что на улице слышала о том, что виновники июльского восстания никто иные, как тайные агенты Вильгельма, что они уже бежали на подводной лодке в Германию и что главный среди них — Ленин. Узнав, что герои ее уличных сведений находятся у них в квартире, младшая Аллилуева была страшно смущена. Оставив расспросы раскрасневшейся девушки, собравшиеся резюмировали. Предложение Арджиникидзе и Нагина о неявке в суд правильное. Над Лениным готовится расправа. Решили, что Владимира Ильича Ленина нужно загримировать, переодеть и направить сначала в Сестрорецк, а затем в Финляндию. Аллилуев, хозяин квартиры, где скрывался Ленин, позже вспоминал. «Вечером мы все отправились на Приморский вокзал. Впереди шел рабочий Емельянов, член партии с 1904 года. За ним на небольшом расстоянии Владимир Ильич и Зиновьев. А я и Сталин шли сзади всех. Поезд уже стоял. Трое отъезжающих сели в задний вагон. Мы со Сталином дождались благополучного отбытия поезда, повернули обратно. Сергей Яковлевич Алилуев в своих воспоминаниях допустил неточности. Зиновьева среди провожавших не было. Он сам в это время находился на нелегальном положении. Загремированного Ленина сопровождали, кроме Алилуева, рабочий Зов и Сталин. Одним из связующих звеньев Ленина с ЦК станет отныне Сталин. Есть все основания полагать, что Ленин ему доверял, давал необходимые инструкции, советы. Так, накануне шестого съезда партии, Сталин встречался с Лениным. Естественно, никаких стенограмм этих встреч нет, но печать мысли и воли Ленина лежит на всех важнейших документах съезда. Ленин радовался, что присутствовавшие делегаты представляли уже около 240 тысяч членов партии. За 4 месяца ряды партии выросли в три раза. Вождь революции видел в этом факте, важное доказательство правильности взятого курса. Ленинские работы «Политическое положение» к «Ответ» и другие легли в основу резолюций, принятых съездом. В специальной резолюции подтверждалась верность решения о неявке Ленина на суд. Линия на вооруженное восстание, выдвинутая Лениным, съездом была поддержана. С тех пор Сталин, несмотря на занятость, стал часто бывать у Алилуевых. Его, черствого, холодного человека тянуло к чистому и наивному полуребенку, своей будущей жене. Надежда с интересом внимала старому подпольщику, как он себя ей представил. На политической арене он по-прежнему едва заметен. Партия наполовину оказалась в подполье. По поручениям Ленина, Свердлов и Сталин ведут необходимую работу. В массах Сталин все еще неизвестен, а в аппарате ЦК его роль повысилась. А тем временем события, несомые как сухие листья осенним ветром, приближали страну к октябрю. Были здесь события комические и трагические, будничные и подлинно исторические. Не буду их ни оценивать, ни комментировать, а лишь напомню о некоторых, чтобы читатель смог почувствовать политический колорит тех дней. Вот как об этом времени сообщали петроградские газеты, как оно запечатлено в архивах. 26 июля. Открылся шестой съезд РСДРПБ. Анкеты заполнили 171 человек. При этом из них отбывали тюремное заключение 110 человек в течение 245 лет. На каторге были 10 человек в течение 41 года. На поселении 24 человека – в течение 73 лет. Всего были в ссылке 55 человек в течение 127 лет. Всего подвергались аресту 150 человек 549 раз. Всего были эмигрантами 27 человек в течение 89 лет. Съезд по поручению организационного бюро открывает Альминский. В президиуме Свердлов, Альминский, Ломов, Юринев и Сталин. Почетными членами президиума выбраны Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Калантай, Луначарский. 8 августа. Великий князь Кирилл водрузил над своим домом красный флаг, а Николай II, теперь уже бывший император, записывает в своем дневнике, что начинает читать Тартарена и Староскона. 24 августа. Керенский посещает бывшего царя, чтобы в беседе подготовить его и близких к отъезду в безопасное место. Николай, я не беспокоюсь, я верю вам. 28 августа. Генерал Корнилов послал верховному командующему войсками Московского военного округа телеграмму. В настоящую грозную минуту, дабы избежать междуусобной войны и не вызвать кровопролития на улицах Первопрестольной, предписываю вам подчиниться мне и впредь исполнять мои приказания». Верховный ответил, «С ужасом прочитал ваш приказ не подчиняться законному правительству. Начало междуусобной войны положено вами, и это, как я вам говорил, гибель России. Можно и нужно было менять политику, но не подрывать последние силы народа во время прорыва фронта. Присягу не меняю, как перчатки». 20 сентября Известия сообщают, что задержанные в Финляндии Вырубова, Бадмаев, Моносевич и другие содержатся в Свеоборгской крепости. Матросы категорически высказались против отпуска и решили содержать их в Свеоборгской крепости до перехода власти в руки советов. 4 октября. Остров Эйзель в Рижском заливе полностью занят германцами. Их силы ведут наступление на остров Моон. Русская эскадра, ввиду огромного превосходства германских сил, после ожесточенного боя, потеряв корабль «Слава», отошла в Маазунт. 10 октября. Ленин после долгого перерыва присутствует на заседании Центрального комитета. Заседание состоялось на квартире меньшевика Суханова, жена которого была большевичкой. Председательствовал Свердлов. Ленин констатировал, «Большинство теперь за нами». Политическое дело совершенно созрело для перехода власти. Надо говорить о технической стороне. В этом все дело. 14 октября. Новая жизнь сообщает. Ежедневная потребность Петрограда – 48 тысяч пудов хлеба. 11 октября прибыло зерна – 18 тысяч пудов. 12 – 12 тысяч пудов. 13 – едва 4 тысячи пудов. Петроградская городская дума поручила городскому главе обратиться к населению города сохранять спокойствие. Назначено специальное заседание думы для обсуждения продовольственного вопроса. 16 октября. В Петрограде состоялось заседание ЦК РСДРПБ с представителями других партийных организаций. Присутствовали Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин, Троцкий. Свердлов, Урицкий, Держинский, Сокольников, Ломов. Боки из Петроградского комитета сообщает о готовности и настроении в районах. Боевого настроения пока нет, но боевая подготовка ведется. Случаи выступления массы поддержат. Принята следующая резолюция, предложенная Лениным. Собрание призывает все организации и всех рабочих и солдат всесторонней и усиленнейшей подготовки вооруженного восстания. За резолюцию подано 19 голосов против двух. Избран практический центр по организационному руководству восстанием в составе Бубнов, Держинский, Урицкий, Свердлов, Сталин. 20 октября. Рабочий путь сообщает, что русская революция не свергла немало авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонялась перед громкими именами. Она не брала на службу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 Мы боимся, что Горького смертельно потянуло к ним в архив. Что ж, вольному воля. Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов. 24 октября. Вечером Владимир Ильич Ленин из Выборгского района перешел в Смольный. В военно-революционный комитет. В эту же ночь отряд юнкеров явился в дом номер 6 по Финляндскому проспекту с целью арестовать редакцию газеты «Рабочий путь» и Ленина. Но отрядом Красной гвардии юнкера были разоружены и припровождены в Петропавловскую крепость. В этот же день состоялось заседание ЦК. Рассматриваются вопросы: доклад Военно-революционного комитета о съезде советов, о пленуме ЦК. Каменев предлагает, чтобы сегодня без особого постановления ни один член ЦК не мог уйти из Смольного. Троцкий считает необходимым устроить запасной штаб в Петропавловской крепости и послать туда с этой целью одного члена ЦК. Каменев вносит предложение, что в случае разгрома Смольного нужно иметь опорный пункт на Авроре. Сталина на заседании нет. В ночь на двадцать пятое военно-революционный комитет перешел к штурму Зимнего дворца, где окопалось временное правительство. 25 октября. Хроника истории партии разбита на часы. Поистине исторические часы. Занят Николаевский вокзал. Крейсер «Аврора» подошел и отдал якорь у Николаевского моста. Павловский полк на Миллионной улице, близ Зимнего дворца, выставил пикеты, останавливает всех, арестовывает, направляет в Смольный институт. Командой моряков без сопротивления занят Государственный банк. Петроградские казачьи полки отказались выступать в поддержку Временного правительства. Выключены телефоны штаба и Зимнего дворца. Занят Варшавский вокзал. Из крестов освобождены политические заключенные. Подразделения Измайловского полка заняли Мариинский дворец и потребовали у членов предпарламента очистить помещение. Павловским полком занят Невский проспект. В 14.35 под председательством Троцкого открылось экстренное заседание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Под шумные аплодисменты Троцкий заявил, что временного правительства больше не существует. Предпарламент распущен. Освобождены заключенные. В действующую армию посланы радиограммы о падении старой власти. Судьба Зимнего дворца должна решиться в ближайшие часы. Затем, встреченный аплодисментами, впервые после долгого перерыва выступил Ленин. Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась. Известно, что организационная подготовка восстания была возложена на военно-революционный центр из членов ЦК куда вошли пять человек, в том числе и Сталин, а также на военно-революционный комитет ВРК при Петроградском совете, который проводил всю работу по мобилизации революционных сил для решающего приступа. В своем известном письме 24 октября к членам ЦК Ленин убеждал партийное руководство «Надо во что бы то ни стало сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство» а победив, если они будут сопротивляться, юнкеров и так далее. Нельзя ждать, можно потерять все. Правительство колеблется, надо добить его во что бы то ни стало. Промедление в выступлении смерти подобно. Сегодня каждый школьник знает, что ленинский призыв материализовался. Вооруженный переворот, почти бескровный, свершился. Его первые политические результаты были закреплены на втором всероссийском съезде советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, открывшемся вечером 25 октября. В президиум съезда избраны большевики: Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев, Склянский, Нагин, Крыленко, Калантай, Рыков, антонов Овсиенко, Рязанов, Муранов, Луначарский, Стучка, а также левые эсеры. Камков, Спиридонова, Каховская, Мстиславский, ЗАГС, Карелин, Гутман. Сталин в событиях этих дней просто затерялся. Он занимался исполнением текущих поручений Ленина, передавал циркулярные распоряжения в комитеты, принимал участие в подготовке материалов для печати. Ни в одном, касающемся этих исторических дней и ночей, архивном документе, с которыми мне удалось ознакомиться, Его имя не упоминается. На съезде Мартов пытался предложить резолюцию о необходимости мирного разрешения кризиса. СР Гиндельман от имени ЦК партии социалистов-революционеров ПСР предлагал резолюцию, осуждающую захват власти. Но даже среди эсеров она собрала лишь 60 голосов при 93 против. Бунд, как и правые эсеры, выступил против захвата власти. Меньшевики-интернационалисты и паолейционисты – мелкобуржуазные еврейские националистические организации, пытались совместить идеи социализма и сионизма. Покинули съезд, а между тем к двум часам ночи Зимний дворец был занят. Широкому читателю сегодня мало говорят фамилии бывших министров Временного правительства, Кишкина, Пальчинского, Рутенберга, Бернацкого, Вердиревского, Маниковского, Саласкина, Маслова и других, которых по приказу Антонова Овсиенко заключили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, а съезд до самого утра продолжал работу. Джон Рид так описывал его атмосферу. «Мы вошли в огромный зал заседания, проталкиваясь сквозь бурлящую толпу, стеснившуюся у дверей». Освещенные огромными белыми люстрами, на скамейках и стульях, в проходах на подоконниках, даже на краю возвышения для президиума, сидели представители рабочих и солдат всей России. То в тревожной тишине, то в диком шуме ждали они председательского звонка. Помещение не отапливалось, но в нем было жарко от испарений немытых человеческих тел. Неприятный синий табачный дым поднимался вверх и висел в спертом воздухе. Власть оказалась в руках большевиков. Но триумфаторы февраля не хотели с этим мириться. Орган меньшевиков, рабочая газета, 29 октября 1917 года, как бы чувствуя будущие беды, обратился к соотечественникам. Всем, всем, всем, граждане России, Временный совет Российской Республики Уступая на штыков, вынужден был 25 октября разойтись и прервать на время свою работу. Захватчики власти со словами Свобода и социализм на устах творят насилие и произвол. Они арестовали и заключили в царский каземат членов временного правительства, в том числе министров социалистов. Кровь и анархия грозят захлестнуть революцию, утопить свободу и республику и вынести на свой гребень реставрацию старого строя. Такая власть должна быть признана врагом народа и революции. Через несколько дней это и другие оппозиционные газеты будут закрыты. Программные рассуждения о свободе слова будут сразу же отброшены. Как вел себя Сталин в критические дни октября? Какова была его действительная роль? Почему его имя крайне редко встречается в революционных хрониках? Хотя он регулярно почти всегда входил в различные руководящие органы. Сначала несколько свидетельств. Вот как оценивается роль Сталина в революции в его краткой биографии. В ней говорится, что Ленин и Сталин – вдохновители и организаторы победы Великой Октябрьской социалистической революции. Сталин – ближайший сподвижник Ленина. Он непосредственно руководит всем делом подготовки восстания. Его руководящие статьи перепечатываются областными большевистскими газетами. Сталин вызывает к себе представителей областных организаций, инструктирует их и намечает боевые задачи для отдельных областей. 16 октября Центральный комитет избрал партийный центр по руководству восстанием во главе с товарищем Сталиным. И фактически все. Апологетика явная. Только Ленин и он, Сталин. Руководит он не иначе, как путем вызовов и инструктажей, но это уже взято из практики и терминологии 30-х годов. Авторам биографии было трудно сказать что-то конкретное, ибо Сталин в дни революционного апогея ничем не руководил, ничто не направлял и никого не инструктировал, а лишь исполнял текущие поручения Ленина. Решение ВРК при Петроградском совете Следует со всей определенностью сказать, что большевики взяли власть при поддержке левых эсеров. Да, по целому ряду пунктов последние расходились с большевиками, но тем не менее левые эсеры находились в главном русле революционного потока. В результате переговоров в декабре 1917 года они вошли в состав советского правительства, где имели около одной трети портфелей. Такие лидеры партии левых эсеров, как Штейнберг, Прошян, Калигаев, Трутовский, Карелин, Алгасов, Бриллиантов, стали народными комиссарами. Думаю, что этот социалистический плюрализм давал исключительный исторический шанс. Ленин это понимал, утверждая, что союз большевиков с левыми эсерами может быть честной коалицией, честным союзом ибо коренного расхождения интересов наемных рабочих с интересами трудящихся и эксплуатируемых крестьян нет. Сохранить этот союз, возможно, многочисленных трагических проявлений монопольной политической власти просто не было бы. Но ни сами эсеры, ни большевики не оценили в полной мере исторической значимости этого альянса, распад которого летом 1918 года Стал истоком будущих бед. Кстати, Сталин считал левых эссеров типичной мелкобуржуазной партией, которая, по его мнению, больше тяготела к контрреволюции. К несчастью, так думал тогда не один Сталин. Судьбоносный шанс утверждения революционного плюрализма летом 1918 года был упущен. Политическая монополия, однодумство, безальтернативность власти обернуться скоро жестоким единовластием. Сталин вошел в первое советское правительство, став народным комиссаром по делам национальностей. Но, войдя в обойму партийных лидеров, решавших все важнейшие вопросы революции, никогда ни в одном деле в 1917 году Сталин не проявил ни одной крупной инициативы, творческого начинания, не выдвинул перед ЦК какой-либо оригинальной идеи. Это был человек из второго-третьего эшелона руководства, и все последующие словословия об исключительной роли Сталина в революции не соответствуют действительности. Она, эта роль, сочинена. Сталин, включенный почти во все возможные революционные органы, между тем почти ни за что конкретно не отвечал, но его внимательный цепкий взгляд многое видел. Его удивляла энергия Троцкого, работоспособность Каменева, импульсивность Зиновьева. Сталин несколько раз видел и Плеханова, которому испытывал чувство, близкое к уважению. Его поразили резкие слова Плеханова на одном из митингов. Русская история еще не смолола той муки, из которой будет испечен пшеничный пирог социализма. Как мы знаем, блестящий пропагандист марксизма и один из основателей российской социал-демократической рабочей партии на этом не остановился. Плеханов назвал апрельские тезисы Ленина бредом, осудил Октябрьскую социалистическую революцию, а впоследствии и Брестский мир. Будучи отброшенным паводком революции к лагерю ее демократических противников, Плеханов, разочаровавшись в действительности, не соответствующей его теории, удалился в Финляндию. Октябрь он принять не мог, но и бороться против него не захотел. Его политические принципы были высоконравственными. Когда 4 июня 1918 года на объединенном заседании в ЦИК Моссовета профессиональных и рабочих организаций Москвы, на котором присутствовал и Ленин, почтили память умершего Плеханова минутой молчания, Сталин был удивлен. Для него человек, выразивший публичное несогласие с его делом, навсегда становился врагом. Также он считал излишней на этом заседании траурную речь Троцкого, некролог Зиновьева в «Правде». Для Сталина революция была лишь борьбой или-или, или союзник, или враг. Бинарная логика Сталина, если он не был готов поддержать одну из сторон допускала лишь выжидание, не больше. Почести покойному Плеханову Сталин в душе назвал либерализмом недостойным революционеров. Все это казалось ему интеллигентской отрыжкой, слюнтяйством. Его товарищи по партии еще будут иметь возможность убедиться в последовательности взглядов будущего вождя. Спустя три года после октябрьского вооруженного восстания группа участников тех событий Собралась на вечер воспоминаний 7 ноября 1920 года. Был приглашен и Сталин, но он не захотел участвовать в вечере. Пришло много людей, в том числе Троцкий, Садовский, Миханошин, Подвойский, Козьмин. Очень часто вспоминали о Ленине, говорили о Троцком, упоминали Каменева, Калинина, Зиновьева, Нагина, Свердлова, Ломова, Рыкова, Шаумяна, Маркина. Лазимира, Чечерина, Вальдена, других творцов рождения нового мира. Сохранилась стенограмма. Сталина не вспомнили ни разу. Хотя будущий генсек состоял практически во всех высоких органах, никому не пришло в голову назвать его имя ни в связи с деятельностью военно-революционного комитета, ни в связи с работой большевиков в солдатской и матросской массе. А ведь почти все упомянутые выше и многие-многие другие мчались в те исторические часы на «Аврору», перехватывали вызванные Керенским батальоны самокатчиков, организовывали захват банка, телеграфа, вокзалов. Сталин остался для всех незаметным статистом, выполнявшим отдельные поручения революционных органов. Он оказался неспособен на революционное творчество, не смог утвердить себя, как многие его сотоварищи. Будущий единодержец очень болезненно переживал свою незаметность, малозначительность. В тридцатые годы Сталин мог спокойно слушать о событиях октября лишь в свете деяний двух вождей. Сначала подлинных героев революции подвергли умолчанию, исторической чистке и корректировке, а затем в трагические 1937. 1939 годы устранили и физически. К 40-м годам активных руководителей Октябрьского вооруженного восстания уже можно было пересчитать по пальцам. Остались, как правило, те, кто создавал новую октябрьскую биографию вождя. Чем меньше было ветеранов революции, тем гипертрофирование изображалась роль Сталина в дни октября. Естественно, Троцкий – сделавший после 1929 года Сталина основным объектом своих критических изысков, пишет об октябрьском периоде деятельности Сталина весьма резко. В своей книге «Сталинская школа фальсификаций» он утверждает, что на заседаниях в 17 м Сталин, как правило, отмалчивался. Он обычно шел по официальной колее, проложенной Лениным, пишет Троцкий. Никакой инициативы он не проявлял. Ни одного самостоятельного предложения он не сделал. Это не изменят никакие историки-марксисты новой формации. Троцкий упоминает несколько эпизодов, когда Сталин, поддерживая Ленина, вместе с тем пытался защищать Каменева за его политические зигзаги, в том числе и на страницах печати. Какое-то время и после возвращения Сталина и Каменева Из Туруханской ссылки между ними сохранились довольно дружеские отношения. В последующем, особенно в 30-е годы, и Каменев, и Зиновьев, в трагические для себя минуты, будут пытаться напомнить Сталину о старой дружбе. Но они плохо знали Сталина. В 1924 году, после смерти Ленина, Троцкий опубликовал очерк об ушедшем вожде, где он приводит такой диалог. «А что?» — спросил однажды меня Владимир Ильич после 25 октября. «Если нас с вами убьют, то смогут ли справиться с делом Свердлов и Бухарин?» «А вось не убьют», — ответил я, смеясь. «А черт их знает», — сказал Ленин и сам рассмеялся. После появления очерка, вспоминал позднее Троцкий в книге «Моя жизнь», члены тогдашней тройки Сталин, Зиновьев и Каменев почувствовали себя кровно обиженными, моими строчками, хотя и не пытались оспорить их правильность. Факт остается фактом. Ленин не назвал в числе преемников эту троицу, а назвал лишь Свердлова и Бухарина. Другие имена просто не пришли ему в голову. Известно, что Сталин тогда очень болезненно реагировал на любые просачивающиеся в печать сведения, которые высвечивали его более чем скромную роль в октябре и преувеличивали роль Троцкого. Именно этими мотивами в значительной степени было продиктовано выступление Сталина в ноябре 1924 года на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС, изданное отдельной брошюрой в Госэздате лишь в 1928 году. В своей речи Сталин так анализирует роль Троцкого в Октябрьском вооруженном восстании. «Да, это верно», — говорит Сталин. Товарищ Троцкий действительно хорошо дрался в период октября. Но в период октября хорошо дрался не только товарищ Троцкий. Недурно дрались даже такие люди, как левые ССР, стоявшие тогда бок о бок с большевиками. Но спрашивается, продолжал Сталин, когда Ленин предложил избрать практический центр по руководству восстанием, почему он туда не рекомендовал Троцкого, а предложил Свердлова, Сталина, Дзержинского? Бубнова и Урицкого. Как видите, в состав центра не попал вдохновитель, главная фигура, единственный руководитель восстания товарищ Троцкий. Как примирить это с ходячим мнением об особой роли товарища Троцкого? Здесь Сталин вновь передергивает. Ходом восстания руководил военно-революционный комитет, а не практический центр. Как видим, два известных деятеля партии Спустя несколько лет после революции пытаются, с одной стороны, подчеркнуть свою особую роль в свершении вооруженного восстания, а с другой – принизить, умолить вклад своего политического и личного оппонента. Хотя в дни октября не могло быть явления, которое позже назовут кабинетным руководством, роль Сталина, повторю, была ограничена подготовкой указаний директив ЦК и их передачи революционным органам. Нет ни одного документального свидетельства его непосредственного участия в боевых действиях, организации вооруженных отрядов, выездов в части, на корабли, заводы с целью поднять массы на решение конкретных тактических и оперативных задач. Волею обстоятельств Сталин оказался в штабе революции на ее центральной сцене, но в качестве статиста Интеллектуальных данных, нравственной привлекательности, зажигающего энтузиазма, клокочущей энергии, которая так ценится в революционное время, у него не оказалось. В революции в самом ее эпицентре всегда была фигура Ленина. Ниже – Троцкий. Еще ниже – Зиновьев, Каменев, Свердлов, Дзержинский, Бухарин. За ними – целая когорта большевиков ленинской школы. Где-то в ее рядах – Сталин. Двух вождей в революции не было. Если, допустим, сказать в 1917 году Кристинскому, Радыку, Раковскому, Рыкову, Томскому, Серебрякову, десяткам других большевиков о том, что через полтора десятка лет в официальной истории будет сказано, что революцией руководили два вождя – Ленин и Сталин, то они не могли бы посчитать это даже шуткой. Но, увы, история и ее поток необратим. Только мысленно можно задать эти вопросы тем, кого давно уже нет. Сталин стал героем задним числом. Хотя Сталин был членом партии с конца 90-х годов прошлого столетия, членом ЦК с 1912 года, членом различных советов, комитетов, редакций, наркомом по делам национальностей, Все это ему создавало лишь официальный, в известном смысле бюрократический статус. Присутствие Сталина на многочисленных заседаниях, совещаниях, конференциях свидетельствовало лишь о том, что он входил в высшие эшелоны руководства. Все это позволяло ему узнать, изучить широкий круг людей, глубже постичь механизм аппаратной работы, набраться политического опыта, а главное заслужить оценку Ленина о себе как о надежном политическом работнике, способном не только на прямолинейные решения и действия, присущие простому исполнителю, но и на умелые компромиссы, лавирование, выделение главного звена в широком спектре возникающих проблем. В октябрьском большевизме Сталин был центристом, умеющим выжидать и приспосабливаться.